Поскольку зубы у когаров росли чрезвычайно быстро и обладали повышенной остротой, мне пришлось заглянуть в сад и добавить растениям устойчивости. Мало радости, если подрастающий детеныш разломает нам всю красоту, которая за прошедшие дни стала заметно больше. Поэтому в одном месте я заранее нарастила для него вольер. Думаю, зеленые сами догадаются его сюда выпустить. В другом месте укрепила шиповник, насадив его поближе к дорожкам третьем поставила самые настоящие живые ограждения, дабы ко кое-кто не влез наглыми лапами в лелеемые хранителями грядки. А в одном из дальних концов сада решила оставить первозданный хаос и некоторую запущенность, чтобы привыкшие к темноте звери чувствовали себя там комфортно. Конечно, сам по себе сад их не спасет, и со временем нужно будет подумать о том, чтобы выпустить их в обычный лес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 «Что вы здесь делаете?» «Гуляю», — безмятежно откликнулась я, подходя ближе и искосо рассматривая владыку. Он был на редкость мрачен, хмур и откровенно задумчив, причем настолько, что даже забыл встать при моем приближении и раздраженно дернул щекой, когда я без приглашения уселась напротив и испытывающе на него посмотрела. «Что-то случилось?» «Нет, ничего такого, о чем вам следовало бы знать».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 хмыкнула я, отходя от источника раздражения подальше и усаживаясь под деревом. «Так что все-таки случилось? Может, поделитесь? Вдруг я сумею чем-нибудь помочь?» «Вчера я разговаривал с Элемариолой», — неохотно сообщил он, упорно, несмотря в мою сторону. «Я тут же посерьезнела». «Вот оно что. Значит, вы все-таки посмотрели архивы?» «Да. И сравнил показатели рождаемости за последние сто лет».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 «Насколько верны ваши выводы о том, что все ушедшие души оказались в тени?» «Я сокрушенно развела руками. Увы, это и сейчас лишь предположение». «Но ведь вы сделали его на основании какого-то опыта, верно?» «Да. Одно время я уделяла немало времени изучению Писания, и именно оттуда почерпнула часть сведений. Еще мы немало беседовали с главой церкви, проповедующей учение о Баларе». Что-то напротив мне дали последователи Айда. А о чем-то я просто догадалась. Боги, к счастью или несчастью, редко вмешиваются в текущие события. А если и вмешиваются, то стараются делать это незаметно, работая с ювелирной точностью. Мало кому из смертных повезло хотя бы на миг заглянуть в их планы. Поэтому все, что я сказала Эле Мариола, лишь предположение, не больше. Впрочем, раз вы нашли им подтверждение... Нашел. Нашел.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 на которых вы мне вчера, да не только, так красноречиво указали. «Я удивленно замерла. Вы разговаривали с ней?» «Да», — снова вздохнул владыка. И в первый раз она мне ответила, твердо, честно и открыто. После этого мне просто нет смысла чего-то ждать или надеяться на чудо. Эллоиде Шаарен нужен настоящий хозяин, и как бы я того ни хотел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 и хорошо знает чем именно вам обязана. За столько лет сохранить ее, ежедневно оберегая от тени, это почти что чудо. И вы совершили его, весь ваш род, пусть даже и не самыми честными методами. — Вы знали, что так будет? — глухо спросил он, даже не пошевелившись. — Да. — И не сказали об этом мне? — Да. — снова согласилась я. — В первую очередь потому, что демоны – существа очень своеобразные, гордые, обидчивые и несколько самодовольные. Они не приемлют чужой правоты, зачастую глухи даже к железным аргументам, заносчивы и невероятно упрямы. А еще, что немаловажно, для них есть только мнение, свое и неправильное. Полудемоны в этом плане гораздо мягче, спокойнее и уравновешеннее. Они умеют учиться на своих ошибках,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 Я чуть нахмурилась, ощутив, как мою руку сжали крепче. «Потому что у каждого знака должен быть свой хозяин. Я не отказываю вам в помощи и делаю все, что могу. Но мне почему-то кажется, что этот знак предназначен для кого-то другого». «Для кого?» «Этого я не знаю». «Тогда почему Земля вам так послушна? Почему она так охотно делится с вами силами, оберегает вас, защищает, дает новые силы? Разве это не признак ее согласия?» Я отрицательно качнула головой, вспомнив, как было в степи, и очень осторожно высвободила свою руку. Не всегда, сударь, просто иногда земля, не видя рядом нужного человека, соглашается на время принять кого-то другого, когда того требуют обстоятельства, когда она видит, что не справляется сама. Это случается очень редко, но все же бывает. В минуты опасности, в как какой-то внешней угрозы, «Именно в этом случае у нее появляется, ну, назовем его регентом, заместителем настоящего Иште, который возьмет на себя обязательства хозяина на то время, пока настоящий Иште не окажется готов к этой роли». Владыка слышно вздохнул. «Вы полагаете, тут раз как, как раз такой случай?» «Не исключено». «Но тогда, может быть, вы хотя бы временно займете это место?» Тревожно замер он.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 «Да я, собственно, уже... Точнее, мне поневоле пришлось взять на себя роль регента, чтобы хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Не скажу, что я в восторге от случившегося, но деваться некуда. Единственное, что меня радует, так это то, что вы так спокойно отнеслись к моей идее». «То есть я опять пропустил все самое важное?» Неверяще замер повелитель, и я виновато развела руками. «Увы, мне никаким иным способом не удалось бы тут ничего изменить». Знак бы просто этого не позволил. «Так, а почему вы об этом мне не сказали?» Окончательно растерялся он. «Вчера? Сейчас? Тогда, наконец? Времени было предостаточно? Или вы все еще не доверяете?» Я отвела взгляд и снова кашлянула. «Я собиралась сказать. В самый первый день. Но на тот момент, когда это произошло...»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 — В общем-то, так оно и есть. Ну, а я решила обождать с откровениями до тех пор, пока вы не будете готовы их услышать. Владыка прикусил губу и отвернулся. — Наверное, вы правы. Тогда я мог вас и не понять. — Вот именно. — Мне очень жаль, что так получилось. Наконец обронил он, по-прежнему не глядя в мою сторону. — Вероятно, следовало сказать об этом раньше и не доводить дело до конфликта. «Вы все еще злитесь за вчерашнее?» «Нет», — хмыкнула я. «Всю мою злость слопал тот клыкастенький карапуз, у которого оказался поистине зверский аппетит. А больше мне не за что было злиться. Поэтому можно сказать, что вы прощены». «Детеныш съел», — изумленно моргнул резко обернувшийся повелитель. «Разве вы не знали, что тени обожают наши эмоции, причем отдают предпочтение преимущественно отрицательным?» «Я-то знал».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 При этом он так пристально следил за выражением моего лица, так насторожно прислушивался к моим эмоциям и был готов отреагировать на малейшие колебания, что я не выдержала и укоризненно вздохнула. «Сударь, никто не собирается разрушать ваш мир или выламывать куски захороняющего его купола. Но вы и сами прекрасно понимаете, что бездействие только усугубит, усугубит ситуацию и может подтолкнуть ее к моменту, когда изменить ничего будет уже нельзя».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 В архивов этой информации, к сожалению, не оказалось. Я потерла переносицу. Думаю, с демоницей я смогу вам помочь. Правда, не знаю, насколько это будет быстро, но есть вероятность того, что мне удастся ее сюда привести. Как? Надеюсь, брата поднапрячь. Не берите в голову. Это сугубо моя задача. Что вас еще смущает? Повелитель кинул в мою сторону странный взгляд, но послушно отошел от скользкой темы.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 С демонами все относительно просто. Они, как правило, требуют что-то материальное, например, жертву или какую-то важную вещь, скажем, древний артефакт, который, в принципе, найти не проблема. С Айри сложнее. С их системой взглядов и полнейшей преданностью свету соблазнить побрякушками никого не получится. Поэтому я считаю, что надо выяснить, что именно выиграл один конкретный Айри от участия в авантюре вашего далекого предка.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 Но адекватную замену вполне могу придумать. В ваших архивах нигде не упоминается, каким образом ваш предок уладил этот вопрос. Я имею в виду в Сайрии. С демоницей все более или менее ясно». Повелитель совсем озадачился и, запутавшись в моих рассуждениях, помотал головой. «Подождите, что вы имеете в виду? Почему с демоном все ясно?» «А что тут может быть неясным, если давно известно, что без веской причины ни один демон не станет помогать человеку? Само собой, ваш предок по собственной инициативе вызвал помощника из подземелья и пообещал за вероятную помощь весьма немаленькую плату, такую, чтобы она слегка покрыла расходы демона на купол и чтобы тот еще в прибытке остался». «Думаете, это была именно жертва?» «Нет», — честно признала я. «Я думаю, что одной жертвы тут было бы недостаточно. Слишком велики были ставки. Да и массовые жертвоприношения, какие делал один мой знакомый, к счастью, покойный враг, ваш предок вряд ли бы допустил. Для этого следовало иметь особый склад характера, которым, как мне почему-то кажется, ваш прапрапрадед не отличался. А вот предложить собственную душу в обмен на помощь демона он вполне мог. И мне почему-то кажется, что именно этот вариант, который мог бы все объяснить, «Правда, я не совсем понимаю, почему ваш прародитель довольно долгое время оставался живым после совершения сделки. Но это можно объяснить, если предположить, что отсрочка тоже входила в договор. И вполне возможно, что за эту отсрочку демоница тоже внесла в договор свои условия. Странное на первый взгляд, но не такое уж невероятное для существа, у которого весьма маловероятен шанс отыскать нормального партнера для образования потомства». У повелителя дрогнуло лицо. «Полагаете, это было ее условием?» «Скорее всего. Видимо, ваш предок чем-то ей подходил в этом плане, и она решила рискнуть. Но поскольку забрать ребенка с собой не могла, то оставила его с отцом, вероятно, рассудив, что пусть он лучше правит этим миром, чем никаким вообще. Для такого тщеславного существа, как демон, подобный ход мыслей в порядке вещей. Поэтому я говорю, что с демоном все более или менее ясно». «Чем же вы хотите привлечь ее обратно?»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 но, к несчастью, трудноосуществимое, потому что если перестараться и прибить этого крылатого, то помощи от него нам не дождаться. И он, боюсь, прекрасно об этом осведомлен. И если не додавить, то получится еще хуже, чем было в начале. Поэтому силовой вариант предлагаю оставить на крайний случай. Еще варианты. Повелитель закашлялся. «Леди, вы меня поражаете. Мне казалось, что навуаларе более трепетно отношение к посланцам Светоносного». «Далеко не у всех», — фыркнула я. «Тех же некромантов спроси. Они через одного скорчат такую физиономию, что вам кисло будет. Так что не равняйте всех под одну гребенку. Продолжаем разговор. Как, по-вашему, что могло бы в этом мире, ну, чисто теоретически, конечно, заинтересовать Айрием?» «Понятия не имею», — признался владыка. «Знак не подходит», — размышляла я вслух. «Магические штучки ему не интересны.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 Что, если его над чем-то горячим подловили и угрожали предать огласке? Аллар товарищ в каких-то вещах очень принципиальный, да и в наказаниях они с братцем знают толк. Мог ли он не знать о каком-нибудь безобразии, которое по незнанию или же знак протеста сотворил некий ангел? Ну, Лин же когда-то смог, а что? Тогда это идея, причем интересная, да, за исключением того, что во второй раз шантаз уже не пройдет. «Потому что, если тот ангел еще цел, значит, Алар давно в курсе его проделок и уже успел отрепать его за холку. А если же проглядел такого хитреца, то не нам пытаться обвести его вокруг пальца. Небось, за столько-то лет он уже насобачился людям мозги пудрить». Я нетерпеливо постучала ноготками по подлокотнику и неожиданно заключила. «Короче, плохо. Ни одной путной мысли в голову не приходит». «Остается или уповать на то, что тут остались чистые души, ради которых ангелок согласится нам помочь просто так, подобрать и душевный, или же использовать сразу силовой вариант. Что скажете?» Под моим вопросительным взглядом повелитель анимел, шальными глазами изучая мое задумчивое лицо. Э, э леди, вы что, всерьез рассчитываете заставить Айри сотрудничать? А вы что, просить его собираетесь?» Так же искренне изумилась я. Владыка поперхнулся. «Не совсем, но... Попробовать-то можно?» «Да», — неохотно согласилась я. «Но это еще хуже, чем молиться о прощении Алару, имея за душой пару десятков свежих трупов. Теоретически ничего не мешает, а на практике... Ладно, пока оставим это. У меня тут возник другой вопрос. Если у нас все получится, то как и главное, где должен проходить ритуал возвращения? Если мне не изменяет память... Тут была замешана какая-то колонна, которую с редким упорством разрисовывали множеством символов аж на трех языках. Не значит ли это, что и обратный ритуал должен проходить именно там, возле неё то бишь на Вуалларе?» Владыка вздрогнул. «Скорее всего. Но наверняка мне понадобится проводить ритуал и здесь, одновременно. Иначе границы миров могут не совместиться». «Скверно», — пробормотала я, уже прикидывая, как мне связаться с демом. Это значит, что вышеупомянутой ари и Шири мы должны будем как-то убедить туда вернуться, найти хорошего мага разума, который не примет их сразу в штыки. Хотя этот вопрос тоже решаем. Потом произнести заклинание или что там надо, чтобы все восстановить, как было. М -м -м. Допустим, мои парни разберутся, что там надо поворачивать и что ломать, чтобы все получилось как надо. Но потом мы все равно уткнемся в еще одну проблему.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 Вполне вероятно, оно бережет живых от тени, если та вдруг прорвется в одну из трещин. А их, я полагаю, будет немало. Потому что одно дело раздвинуть пустоту, чтобы поместить в нее заранее сделанный воздушный шарик, и совсем другое дело взять и вырвать этот шарик обратно. В процессе он наверняка деформируется, тогда как тень своего никогда не упустит. «Я вас понял», — кивнул повелитель, особенно не удивившись моей осведомленности. «Думаю, это можно будет устроить». «Я посмотрю, как можно усилить щиты». «Хорошо», — облегченно выдохнула я. «Заодно начните уже разбирать пол в одной из башен. Возможно, вскоре нам это понадобится». Он быстро покосился на одобрительно зашумевшее дерево и хмыкнул. «Мне кажется, леди, или знак одобряет ваш план?» «Одобряет», — кивнула я. «Он тоже хочет жить, верно?» «То есть земля понимает, что мы хотим сделать?» «Лучше, чем мы сами». Попробуйте еще разок с ней поговорить. Может, она сама что разумное подскажет. И укажет на моменты, о которых мы пока не подумали. А мне пора. — Уже уходите? — отчего-то насторожился владыка. Я посмотрела на непроницаемо черное небо, на котором не было ни единого проблеска света, и кивнула. — Да, пока не закончилась ночь, я должна кое-что сделать и отправить весточку брату. Он замер. — У вас есть способ с ним связаться? — Я улыбнулась. «Да, но никому другому он не подойдет. Поэтому всего доброго, сударь. Позовите меня, если сюда пожалует Айри. А до тех пор я прошу меня не тревожить. Мне очень нужно вернуться и хорошенько поспать». «Как скажете?» Ошараш кивнул мужчина, но тут же опомнился и быстро поднялся, провожая меня к краю поляны. «Если бы я раньше знал, что у вас есть возможность связаться со своим миром...» «Что?» — усмехнулась я. «Не рискнули бы довериться?»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 посмеиваясь ушла очень надеясь на то, что он не воспримет мою маленькую шпильку в свой на свой счет и не станет прямо с завтрашнего утра иступленно докапываться до правды. Правда ведь не всегда бывает приятной, не так ли? А у меня не было, у меня было немало причин не распространяться о своих небольших секретах.